Глава шестая Проклятый черторышский переиграл Ушакова и обвел нас вокруг пальца. Вляпались мы хуже некуда, хоть обратно не возвращайся. Подстава так подстава, по всем правилам, с международным скандалом и, что самое отвратительное, с перспективой войны. Моменты вправду подгадан удачный. Русская армия сражается с турками, Войска, оставленные на границе со Швецией, малочисленно. Если кто-то думает, что мы шведов шапками закидаем, боюсь, его ждет сильное разочарование. Потомки викингов драться умеют. Не зря Карл XII держал в страхе пол Европы и давал прикурить Петру I. Припомнят нам и Нарву, и Полтаву. Это потом они присмиреют, займут нейтралитет, начнут выпускать сверхбезопасные «Вольвы» и «Саабы» и давать гражданство неграм. Будем смотреть на вещи реально. Поляки и шведы на нас обижены. Первые, начиная с осады Гданьска-Данцига, вторые злятся из-за утраченных в Северной войне территорий и позора проигранной войны. Вместе они большая сила. Если нанесут одновременные согласованные удары с двух концов, а французы обеспечат дипломатическое прикрытие и подкинут деньжат, чья в итоге возьмет, неизвестно. Нет, я, конечно, патриот, но не слепой же. На генерала Мороза и бескрайние российские просторы всю жизнь полагаться не стоит. Нужна армия, а она большей частью увязла в Крыму. Так что наше пленение может стать той каплей, что переполнит чашу терпения двух стран и вызовет войну. Неприятно, конечно. Если раскинуть мозгами, собственно, нашей вины нет. Операцию готовил Ушаков. Нам только нарезали задание, и мы его выполнили. Все было бы хорошо, но тут вмешался непредвиденный фактор – Предательство оскорблённого князя Чертарыжского с самого начала посвящённого в детали. Я понимаю, что Ушаков, вероятнее всего, не был в курсе того, что Миних из непонятных побуждений спас драгунского капитана Шишкина и тем самым оттолкнул влиятельного польского магната. Задетый за живое, князь переметнулся в лагерь противников и разыграл карту с фальшивыми монетчиками. Что двигало прославленным полководцем? Какая муха его укусила? То ли, как американцы, привык считать, что проблемы индейцев, то есть поляков, шерифа не волнуют, то ли привык до конца отстаивать своих подчиненных, невзирая на прегрешения. Варианты перебирать долго. «Фельдмаршал забыл простую истину. Все тайное становится явным». Как бы ни прятали драгуна, рано или поздно подлог обнаружится. История аукнулась спустя два с половиной года. Но в России, как всегда, виноваты стрелочники. А за ними далеко ходить не надо. Я хоть сейчас по именам перечислю — Дворяне, Дитрих фон Гофен и Карл фон Браун, гренадеры Чижиков и Михайлов, добывший да крепостной польского происхождения Михай. Такой вот расклад, из которого следует единственный шанс разрулить ситуацию, дать дёру из плена. Сам по себе плен не считается чем-то постыдным. Поляки, даже обозлённые, ничего плохого не сделают, не то время. Это в двадцатом веке людей, словно скот, начнут сгонять в концлагеря, зажгут печи крематориев, будут практиковать массовые показательные расстрелы. Видимо, с развитием цивилизации в человеке начинает отмирать милосердие. Не сочетается с ним научно-технический прогресс, и баста, ничего не попишешь. Золотой миллиард с жиру бесится, а по соседству... Люди от голода пухнут. На мое счастье, я попал в XVIII век. С пленными принято обращаться гуманно, без всяких международных конвенций. Достаточно дать честное слово, что не сбежишь, и тебе развяжут руки и ноги, разрешат свободное перемещение. Мелькнула мысль поступить таким образом, а потом при удобном случае смыться и тут же зашевелился настоящий Дитрих, для которого нарушить слово дворянина — немыслимое дело. Вот и приходится принимать решение за двоих. Я стал осматриваться и прикидывать, как бы мне отсюда слинять. Ничего особенного придумать не удалось. Плен, руки-ноги связаны. Полякам, разумеется, плевать, что у меня конечности уже затекли, но понять их несложно — Крови мы им попортили. Наверняка человек восемь-десять убили или ранили. Мы по-прежнему находились в лесу, заблудиться в котором пара пустяков. Поляки это прекрасно понимали. Дураков отправляться ночью в далекий и чреватый долгими скитаниями путь не нашлось. Все дожидались рассвета. С первыми лучами солнца прибыла делегация из деревни староверов». Бородатые мужики били челом и просили выдать хотя бы одного из щепотников. Сильнее всех усердствовал дедок, похожий на библейского патриарха. Он считался у староверов за главного. У него было благообразное лицо землистого цвета и кровожадный взгляд маньяка, способного зарезать на месте. Разговаривая, он не выпускал из рук длинный деревянный крест. Хоть при разговоре не прозвучало ни одной угрозы в наш адрес, я физически ощущал, как от старца исходят мощные волны зла. «Христом Богом прошу, отдай нам Хучентова!» Дедок повел крестом в мою сторону. Я невольно подобрал ноги, сжался, Добра от раскольников ждать не стоило. Слишком много мы натворили в их деревне. «Простите, святой отец!» — Потоцкий улыбнулся. В его словах, особенно когда он называл старца святым отцом, слышалась ирония. «Они мои пленные, я должен доставить их к рулю!» «Ты взял пятерых, зачем тебе столько?» — резонно спросил патриарх. «Нам много не надо, на одного согласны». «Верно!» — закивали мужики. «Не хочешь Энтва отдать? Любого выбери», — продолжил увещевать старовер. «Но «Ну, смотрение свое, нам без разницы будет». Я почему-то в это поверил сразу. Пепел в любом случае одинаковый. «А зачем, святой отец?» Скверно хочу изгнать», — деловито разъяснил ситуацию старец. «Много в них скверны накопилось. Земля-матушка стонет, плачет слезами горькими. Пусть в огне очистятся грешники». «Вообще-то я придерживаюсь другого мнения насчет собственной персоны. Может, до идеала мне далеко, но вряд ли у меня накопилось грехов столько, что земля не держит. Готов побиться об заклад. Зато этот святоша кого хочешь переплюнет. Уж кто-кто, а он точно заслужил раскаленную кочергу в одно место». «Увы, на мне лежит долг перед королем и отечеством», – церемонно произнес шляхтич. «Я обязан выполнить его сполна! Не обижайтесь на меня, святой отец! Выполнить вашу просьбу я не могу! Не стану вас больше задерживать!» Старец осенил его крестом, пропел что-то зунывное и со скорбным видом удалился. Раскольники последовали за ним, будто привязанные». Мы облегченно вздохнули. Бывшие соотечественники, с которыми у нас было расхождение по некоторым аспектам веры, слишком усердствовали с огненным очищением, сжигая и своих, и чужих за милую душу. Будь их воля, нас бы давно поджарили. Кошевары известили, что еда готова. Поляки сели за завтрак, запуская по очереди ложки в чугунный котел, реквизированный в деревне. Раскольники и иноверцев на постой не пустили, поэтому даже раненому Потоцкому пришлось ночевать под открытым небом. Для него на скорую руку соорудили что-то вроде шалаша, в котором он поселился вместе с Дроздом. «По соседству паслись рассёдланные кони. Я разглядел среди них и свою кобылу. Верно, не пропадать же добру. Нас оставили голодными». Никому и в голову не пришло кормить врагов, от рук которых полегло немало товарищей. Трупы положили на подводы, изъятые у староверов. Одну приготовили для нас, даже рагожу постелили. На охрану поставили двух холопов в кунтушах с ружьями. Они по очереди сбегали к кошеварам и теперь с видимым удовольствием посасывали трубочки и тихо переговаривались. Другие ляхи грелись возле костров, утро выдалось не по-летнему прохладным. Я подкатился к Карлу, спросил, как он себя чувствует. — Не волнуйся, Дитрих, Дырки в шкуре больше, дырки меньше, — беззаботно произнёс кузен. — В любом случае я не собирался жить вечно, а там посмотрим. — Всё гораздо хуже, чем ты думаешь, — сказал я. — Да? — — удивился Карл. — Надеюсь, ты удовлетворишь мое любопытство. — Без проблем. Пан Потоцкий в порыве откровения поделился планами. Они с черторышским решили устроить небольшую мировую войну, и, кажется, у них может получиться. Нас доставят в столицу, покажут королю Августу, живописно обрисуют все детали, как мы с тобой напали на несчастных хлебопашцев, сожгли дома, убили ни в чем не повинных крестьян, вроде того голландского мастера и его помощников, перестреляли кучу шляхтичей и их холопов. Свидетели, я думаю, найдутся. Потом докажут, что мы находимся на службе у русской императрицы. Спасибо пану Сердецкому. Если Август не проникнется, на сцену выйдет Лещинский. Того хлебом не корми, сразу вцепится. Накрутить шляхту — пара пустяков. Шведы, скорее всего, предупреждены заранее. Если поляки пойдут воевать, подключатся. Такие вот, брат, дела. — Брось, Дитрих, ты сгущаешь краски. Не будет никакой войны, — С сомнением сказал Карл. Да в том-то и дело, что не сгущаю. Потоцкий говорил совершенно серьезно. Ну подумай, какой смысл ему обманывать? Война сейчас выгодна всем, кроме России. Повод нашелся, осталось поднести огонь и так полыхнет. Получается, что единственный способ избежать войны... Побег, закончил я за него. Не знаю, как ты, а я в гостях у пана Потоцкого. Долго задерживаться не намерен. Можно подумать, я в восторге от нынешнего положения. Фыркнул кузен. Вот только удрать будет не просто. Он устремил тоскливый взгляд на поляков. Что-нибудь придумаем, пообещал я. Обязательно надо придумать. Думай. — любезно разрешил Карл. — А у меня что-то голова разболелась. Я кое-как сел, прислонившись спиной к колесу телеги. Рядом пристроился Карл. Сбоку от него расположились остальные. Видок у всех был еще тот. Синяки под глазами, разбитые губы, размазанная по лицу кровь. Да, крепко досталось ребятам. Хорошо, хоть никто не погиб, но тому есть объяснение. Потоцкий на мизантропа не похож. Приказали взять живыми, вот он и старался. Карл был более-менее в порядке. Я решил выяснить, как чувствуют себя гренадеры. «Рассказывай, Чижиков!» «Да что рассказывать-то?» — удивился он. «Самое главное, сильно тебя приложили?» «Руки-ноги целы», — ответил дядька. «Помяли разве чуток?» «Взяли тебя как?» «Обыкновенно». Петлю набросили собаки на дети. Вот оторвы научились. Теперечи и православных эн таким манером ловят. «А тебя, Михайлов, как взяли?» Я переключил внимание на другого гренадера. «Да как и вас, конем сшибло, аж на несколько шагов пролетел. Хорошо в дерево не врезался, а то бы костей не собрали». «Михай дольше всех сопротивлялся, но ему тоже веревку на шею накинули, чуть не придушили!» Я разглядел на шее поляка красный след от аркана. Михай грустно пожал плечами, дескать, «чего тут скажешь?» «Да, попали, как куры во щип!» Взгляд мой привлекла покачнувшаяся ветка. Кусты бесшумно раздвинулись, и я увидел какого-то человека, который подал мне знак молчать, приставив указательный палец к своим губам. Стража, увлеченная беседой, не обращала на нас большого внимания. Они даже перешли по другую сторону телеги, изредка проверяя, все ли на месте. Гренадеры тоже не заметили появления новой фигуры. Я легонько толкнул плечом Карла, он перехватил мой взгляд, увидел незнакомца, но ничем не выдал удивления. Тем временем человек ловким движением бросил в мою сторону небольшой предмет. Это был нож. Он беззвучно вошел в мягкую землю. Я извернулся, ухватился за рукоятку и перерезал путы, связывавшие Карла. Освободившийся кузен проделал то же самое со мной, и постепенно все гренадеры были избавлены от верёвок. Несколько минут пришлось потратить на то, чтобы размять затёкшие конечности. Наконец я решил, что нахожусь в сносной форме и способен на кое-какие физические упражнения. Часовые продолжали беспечно трепаться, доносились обрывки фраз, короткие смешки, «Хоть польский и русский языки считаются схожими, я в лучшем случае мог понять, что сторожа хвастаются успехами на любовном фронте». «Ладно, братья-славяне, загостились мы у вас, пора и честь знать». «Воды!» — жалобно попросил я. Никто из охранников и ухом не пошевелил. То ли не слышат, то ли не считают нужным реагировать на просьбы мелкого дворянчика, взятого в полон. «Воды!» — повторил я. На этот раз громко и настойчиво. Наверное, и на другом конце леса услышали. Во всяком случае, совсем близко застучали сапоги, кто-то склонился, опираясь на дуло мушкета и дыхнул смесью водочного перегара и табака, до да такой сильной, что у меня чуть слезы на глазах не выступили. «Воды! Горло пересохло!» — сказал я и тут же всадил в него нож. «Забавно!» В этот момент угрызения совести отступили на второй план. Убивая этого поляка, я не чувствовал ничего, кроме упоения фактом хорошо проделанной работы. Интересно все же устроена наша психика. Когда резали голландского мастера, я места себе не находил, а тут преспокойно ткнул ножичком и хоть бы хны, будто так и должно быть. Зарезанный поляк и пикнуть не успел, он аккуратненько сложился пополам. Я уложил его на травку, отобрал ружье, с удовлетворением отметив, что оно заряжено. Сабля убитого досталась Карлу. Мы действовали бесшумно, не привлекая внимания. В глазах кузена зажглось радостное предвкушение. Мы бросились на второго охранника. Он так ничего и не понял. Карл рубанул с такой силой, что отделенная от туловища голова запрыгала в траву, будто мячик». Его оружие поделили между собой Чижиков и Михайлов. Еще один бросок и короткая ожесточенная схватка. Застегнутые врасплох поляки ничего не могли поделать. Я не хотел переполошить весь лагерь, поэтому не стрелял и орудовал только прикладом мушкета. Мощным ударом опрокинул здоровенного шляхтича, похожего на разбойника. Он упал на спину и больше не вставал. Навстречу выскочил высокий бородач с пистолетом. Я с ужасом понял, что он успевает выстрелить. Черное дуло уставилось мне в лицо, щелкнул взведенный курок, томительный миг ожидания и... Ничего. Осечка. То ли поляк не подсыпал на полку пороху, то ли заряд отсырел, но пистолет не выстрелил. Я перехватил мушкет за ствол, размахнулся и хорошенько врезал деревянным прикладом, как дубиной. Клацнули зубы, брызнула кровь. Противника снесло будто ветром. «Мы крушили поляков, били, топтали, увечили, пускали в ход все». Карл отчаянно рубился с двумя шляхтичами, умудряясь не получить при этом ни одной раны. Писатели ради красного славца любят сравнивать фехтование с танцем. «Ничего подобного. Сабельная рубка похожа только на себя и ничего более. Нет никаких «падэ-дэ», Есть только отчаянная воля к победе, дикая ненависть к врагу и трезвая холодная голова, помогающая опередить исход сражения. Всем этим Карл обладал в полной мере. Он решительно теснил врагов, выводя их из строя короткими стремительными движениями, практически неуловимыми для глаз. Где-то поблизости бились другие гренадеры. Я только слышал предсмертные возгласы и хрипы гибнувших шляхтичей кто-то бросил мне в лицо слова проклятия. Я опустил на голову кричавшего «Мушкет» с хрустом проломивший основание черепа. Откуда-то справа вынырнул Чижиков. Он парировал удар сабли, предназначавшийся для меня, и нанес ответный укол, нанизав на острие клинка, полноватого шляхтича с обезумевшим лицом. «Будьте внимательней, пан сержант!» произнес гренадер и, не дожидаясь слов благодарности, ринулся вперед. «Я застрелил шляхтича, мчавшегося от шалаша, в котором ночевали командиры отряда, в горячке боя не сообразив, что мишенью послужил никто иной, как пан Дрост. Он мог благодарить небеса. Смерть ему досталась быстрая и легкая». Перебив всех сопротивлявшихся поляков, гренадерны перегонки полетели к шалашу, чтобы захватить главного обидчика, пана Потоцкого. Тот стоял в гордом одиночестве, обнажив сверкающий клинок. Его окружили со всех сторон, но не решались начать атаку. Слишком грозным противником казался этот гордый шляхтич, несмотря на усталый и изнуренный ранами вид. «Стойте!» — властно произнес он и поднял левую руку. «Фон Браун остался должен мне схватку. Надеюсь, он держит слово чести». Гренадеры прекратили смыкать кольцо вокруг шляхтича, вопросительно уставились на меня. Я понял, что кузен обязательно примет вызов, не тот у него характер, чтобы пренебречь обещанием. «Что скажешь, брат?» «Не сомневайтесь, ясновельможный пан!» — гордо выступил Карл. «Еще никто не мог упрекнуть меня в отсутствии чести! Я к вашим услугам!» Кузен поклонился. Потоцкий с усмешкой человека, которому нечего терять, опустил подбородок на грудь. «Я рад нашему знакомству, барон!» С достоинством произнес Шляхтич. «Вижу, мы оба ранены. Это уравнивает наши шансы на победу или проигрыш? Поединок рассудит, на чьей стороне правда?» Он сбросил с себя жупан и остался в белой, пропитавшейся кровью рубахе. Противники стали в позицию. Готовьтесь к смерти, барон. Только после вас, ясновельможный пан. Начинайте, господа, сказал я, отойдя в сторону, чтобы не мешать поединщикам. Дуэлянты сшиблись, раза два сухо лязгнули сабли, потом один из них упал, а второй устоял на ногах, при этом качаясь, как дерево на ветру. Я увидел, что это Карл, и удивился столь скоротечному сражению. Бож мой, как быстро! — Боюсь, мой уважаемый противник был слишком истощен ранами, — тихо сказал кузен. — Не думаю, что мою победу можно назвать честной. Лежавший на земле Потоцкий открыл глаза и, с трудом шевеля губами, произнес. — Не надо корить себя, молодой человек. Вы заслужили победу в настоящем бою. Шляхтич закашлялся, каждое слово давалось ему ценой неимоверных усилий. — В благодарность за ваш благородный поступок открою вам маленький секрет. Не стоит возвращаться к границе с Московией прежней дорогой. — Почему? — спросил я. — Вы обязательно наткнетесь на людей Сердецкого. С ними будет вся окрестная шляхта. Они задавят вас числом. Потоцкий прекратил говорить и затих. Жилка на его шее перестала пульсировать. Лицо стало спокойным и безмятежным. «Умер», — сказал Чижиков, снимая треуголку. «И впрямь, как ему нагадали, от сабли», — хмыкнул я, вспоминая слова, сказанные одним из шляхтичей после первой дуэли. Окружавшие место схватки кусты раздвинулись. На поляну высыпало несколько десятков лохматых мужиков, Среди них был и тот, что столь любезно одолжил нам ножик. «Староверы», — сообразил я, — «они направили на нас рогатины», — кое-кто целился из мушкетов. Мы были в плотном кольце и слишком устали, чтобы оказать сопротивление. Патриарх Раскольников протиснулся сквозь ряды единоверцев и сквозь зубы процедил. Собаки, собачья смерть. Он внимательно посмотрел на меня, выражение на его лице вдруг из смиренного стало плотоядным. Старик хищно ощерился. Да и вам недолго небо коптить, чада заблудшие.